Царевна Софья Алексеевна Годы жизни 5 или 17 сентября 1667 года по 3 июля 1704 года. Царевна Софья была шестым ребенком царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничной Милославской. Но в момент смерти ее отца она была третьей по старшинству среди царских детей. Старшие ее были только царевны Евдокия и Марфа Алексеевна. Царевин в семье содержались строго, им полагались только выходы в церковь и невинные развлечения в своем домашнем кругу. Они не допускались ни на официальные дворцовые церемонии, ни на пиры. Никакое мужское общество в их окружении, за исключением прислуги, было невозможно. Но умная и хитрая Софья сумела подольститься к отцу и добиться у него позволения посещать вместе с братьями занятия, которые для старших царевичей Федора и Ивана – проводил придворный поэт и книжник Симеон Полоцкий. За счет собственных усилий, природного любопытства и одаренности Софья смогла получить вполне приличное для того времени образование. Недаром ее имя восходит не только к имени христианской святой, матери трех других святых женщин, веры, надежды и любви, но и к именованию одного из проявлений божественной сущности – Софии Премудрости Божьей. Семен Полоцкий в одной из своих знаменитых эпитафий так раскрывает имя царевны – София, мудрость. Славно, яко Феникс, мудрость процветает, недвижим камень в фрон, трон, си полагает. Ум Софьи Алексеевны потом не раз обыгрывался в поэтических панегириках, сочиняемых ее придворным стихотворцем, также учеником Семена Полоцкого, Сильвестром Медведевым. В поздравлении по случаю Пасхи Медведев называет свою покровительницу «великая и славная царевна» Премудра Софья Алексеевна. Софья блестяще овладела основами тогдашней книжной мудрости, логикой и риторикой, научилась сочинять стихи и умела шифровать свои послания, что с успехом и делала в трудные минуты своей биографии. Жизнь царского двора круто изменилась после смерти Алексея Михайловича и воцарения Федора Алексеевича шесть старших царевин оказались предоставлены сами себе. Мачеха, царица Наталья Кирилловна Нарышкина, была младше своей старшей падчерицы Евдокии на полтора года и никакого влияния на взрослых девиц иметь не могла. Наоборот, они всячески подчеркивали свое пренебрежительное отношение к ней. Брат, государь Федор Алексеевич, также был молод и настолько слаб здоровьем, что сил у него хватало только на себя самого и на неотложные государственные дела. Сестер он интересовал только как источник средств для приобретения новых нарядов и заморских лакомств. Старшие из царевин поспешили воспользоваться свободой для того, чтобы переодеться в модные польские платья, быстро заменившие в их обиходе тяжелые и неуклюжие древнерусские одеяния, а также для заведения амурных связей с привлекательными молодыми придворными. Но Софья, которая также любила наряды и была неравнодушна к мужской красоте, Большую часть своего времени потратила все же не на удовольствие, а на вхождение в русскую политику. С братом Федором она была дружна еще с тех пор, когда они вместе слушали уроки Семеона Полоцкого. Поэтому ей оказалось несложно внушить ему мысль о собственной необходимости в ведении государственных дел. Во время частых болезней царя Софья всегда была при нем и помогала разбирать документы и готовить указы. Постепенно все думные бояри, начальники приказов и другие близкие к государю люди привыкли, что в его покоях и на различных церемониях неотлучно присутствует царевна Софья Алексеевна. Через некоторое время она стала сама хорошо понимать в политике и могла дать ценный совет или отдать распоряжение по важному поводу. Участвуя в повседневной политической жизни царского двора, Софья вынуждена была носить традиционную одежду и сильно красить лицо. Ненакрашенная русская женщина считалась не вполне одетой. Лица цариц, царевин и боярынь 17 века напоминали собой маску из плотного слоя белил и румян, брови были подведены сурьмой. За таким макияжем трудно было рассмотреть, была ли женщина красива от природы. Кроме того, Софья, возможно, и не могла позволить себе европейское платье с тонкой затянутой талией, так как была очень полной и дородной, что с точки зрения русских представлений о женской привлекательности не считалось недостатком, но не соответствовало новым модным веяниям. Иностранцам, бывавшим при русском дворе, 25-летняя царевна казалась некрасивой, грубой и грузной. Современные и позднейшие портреты Софьи показывают нам молодую женщину с крупными чертами немного одутловатого лица, темными глазами и волосами, всегда сохраняющую выражение торжественности и суровости, что соответствовало ее статусу правительницы государства. Мысль, что незамужняя девица царского рода может стать во главе государства, родилась, как считал историк Забелин, в тереме царевин еще во время недолгого правления их брата Федора Алексеевича. Все царские дочери были хорошо начитаны в области церковной и учительной литературы. Ежедневное чтение нескольких страниц из апостола или житий святых было обязанностью каждой благочестивой царевны. С особым интересом читались, конечно, жития святых жен и девиц. В комнатах царевен также были иконы и картины с изображениями как традиционных православных святых женщин, так и библейских героинь. Живое участие в политических событиях и древней европейской истории Руфи, Эсфири, Юдифи, не могло не будоражить воображение молодых, полных энергии и желания жить девушек. В год смерти брата, царя Федора, старший из них Евдокии было 32 года, а младшей Феодосии – 19. Одной из любимых житийных историй у царевен был рассказ о дочери византийского императора Аркадия Пульхерии. После смерти отца принцесса осталась с маленьким братом и тремя сестрами, Сначала империей управлял воспитатель отрока императора, некий персиянин по имени Антиох, но затем сестры отстранили его от власти и сделали правительницей 19-летнюю Пульхерию. Она управляла государством мудро и справедливо, и даже приняла титул Августы. Чтобы не подпускать к императорскому трону посторонних людей, она и сестры приняли на себя обет безбрачия и обещали до конца жизни сохранять девственность. Тем временем брат Пульхерии, император Феодосий, вырос и даже женился на афинянке Евдокии, но царствовать сам был не способен. Отличаясь вялостью, безволием и рассеянностью, он нуждался в опеке со стороны старшей сестры правительницы. Он абсолютно доверял своим придворным и подписывал указы, даже не читая. Пульхерия как-то решила его проучить и подсунула ему указ, согласно которому он отдавал в рабство сестре свою жену-царицу. Феодосий подписал свиток неглядя. Сестра забрала Евдокию как рабыню, царь остался в недоумении и вознегодовал на такое самоуправство, но ему в ответ показали подписанный им указ. Семейный конфликт был улажен, но Феодосий стал более внимательно относиться к документам. Обиженная Евдокия, однако, затеяла интригу, в результате которой Пульхерия была изгнана из дворца. Но Феодосий не мог один управиться с царством и вскоре снова призвал сестру к себе. После смерти брата по закону Пульхирия не могла занять престол, так как императором должен был стать мужчина. Эта проблема решилась свадьбой царевны с начальником императорской гвардии, человеком достойным и благочестивым. В обмен на императорский титул он пообещал сохранить девственную чистоту своей жены, которой в то время был уже 54 года. Таким образом, Мудрая Пульхерия сохранила верность данному в юности обету и оставила за собой власть в государстве. Роль Пульхерии, вероятно, мысленно примеряли на себя все царевны, с той лишь разницей, что не все из них готовы были принести обет девственности и безбрачия. Но старшая Евдокия была слишком застенчива, другие тоже робили от мысли, что им придется впрямую общаться с боярами и народом. Смелости воплотить легенду в жизнь – доставала только у Софьи Алексеевны, и она стала решительно продвигаться к осуществлению смелого замысла. Когда царь Федор Алексеевич слег в последней своей предсмертной болезни, Софья сделала все, чтобы стать незаменимой при дворе. По этикету того времени царевнам не разрешалось находиться в царском тереме у постели больного государя, но Софья изобразила такое горе и такое беспокойство о здоровье брата, что ни у кого язык не повернулся запретить ей ухаживать за ним. Царевна практически поселилась в царской спальне. Она не отлучалась от Федора ни на минуту, сама подавала ему лекарства, меняла компрессы, кормила больного и ухаживала за ним как сиделка. Все удивлялись ее терпению и милосердию. Но хлопоты о больном брате давали ей возможность все время контролировать государственные дела и придворную жизнь боярам и ближним людям приходилось при ней совещаться с царем по самым важным и безотлагательным делам. В то же время они привыкли видеть ее лицо и постоянно общаться с ней. Федор болел недолго, он слег на Пасху 16 апреля после торжественного выхода на заутренню в Кремлевский Успенский собор, а 27 апреля уже скончался. Но этого времени Софьи Алексеевне хватило, чтобы продумать дальнейшие действия. Смерть царя Федора Алексеевича в 1682 году потребовала от Софьи полной мобилизации всех ее сил, воли и характера. Сначала обстоятельства складывались явно не в ее пользу. Она могла бы сохранить свое положение первой советницы, а фактически и соправительницы государя, только при передаче власти старшему царевичу династии Романовых, больному и слабому Ивану. Тогда сценарий истории принцессы Пульхерии реализовался бы полностью. Но большинство собравшихся возле гроба Федора Алексеевича Бояр было за Петра, опеку над которым надеялись взять в свои руки евродственники Нарышкины и Матвеевы. Якобы такова была последняя воля и почившего государя. Некоторые видные сановники, как, например, лучший друг умершего царя языков, колебались и не выказывали явной поддержки ни одной из сторон. Масло в огонь подлил глава русской церкви патриарх Иаким, ненавидевший Софью и считавший, что женщине не подобает лезть в политику и государственные дела. Его мнение имело особый вес, так как в иерархии того времени ему принадлежало второе место в государстве после царя. Он председательствовал на Совете духовных и светских сановников по поводу кандидатуры наследника, и именно ему приписывали потом слова о том, что Иван скорбен головою. Так ли уж на самом деле был глуп Иван, чтобы не иметь возможности единолично стать царем, мы не знаем. Но сразу протолкнуть кандидатуру Петра не получилось даже у патриарха. Хотя большинство присутствовавших были за него, многие все-таки настаивали на соблюдении права первородства царевича Ивана. Тогда Иоаким предложил совершить избрание царя согласием всех чинов русского государства, как уже было при дедушке нынешних претендентов, 1613 году. Патриарх воспользовался тем, что в это время в Москве находились выборные люди от всех сословий, участвовавшие незадолго до того в Земском соборе по отмене местничества. Именно их и удалось быстро созвать в Кремль. Патриарх, стоя на красном крыльце царского дворца, предложил собравшимся вопрос о будущем царе в собственной формулировке «изволением и судьбами божьими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 И синклитом царским, и всеми чиновными людьми. Историк Костомаров считал, что после таких слов все чины московского государства должны были высказаться за Петра, так как по Москве уже ходили слухи о слабоумии Ивана, а двух царей на одном престоле еще никогда не бывало. Но в толпе раздавались голоса и в пользу Ивана, которого поддержали выборные от Стрельцов. Однако сторонники Петра кричали громче и сумели настоять на своем. Патриарх поспешил в палату, где при гробе царя Федора находился его младший брат Петр Алексеевич. Петр тут же был объявлен царем, благословлен крестом и посажен на трон. К нему потянулись находившиеся в Кремле люди всяких чинов и стали приносить присягу и поздравлять с восшествием на престол. В этой церемонии пришлось принимать участие и царевне Софье Алексеевне с сестрами. Скрепя сердце, она поздравила сводного брата и поцеловала ему руку в знак смирения перед его властью. Но это смирение было показным и вынужденным. Уже на другой день, оправившись от нанесенного удара, Софья начала действовать. Для выражения своего несогласия с выбором на царство Петра она использовала церемонию похорон царя Федора Алексеевича. Тело умершего к Архангельскому собору Кремля несли стольники в санях. За ним в других санях несли его молодую вдову, царицу Марфу Матвевну. Никаким другим женщинам царской семьи присутствовать на похоронах не полагалось. В этот раз было сделано исключение только для царицы Натальи Кирилловны, которая сопровождала государя-наследника Петра Алексеевича по малолетству его возраста. Надо сказать, что согласно придворному церемониалу, царевны не имели права присутствовать даже на похоронах своих малолетних братьев и сестер, не говоря уже о погребении царя или царицы. Простившись спокойным во дворце, они оставались у себя в тереме и не ходили на панихиду и погребение. Но Софье никто не посмел воспрепятствовать проводить в последний путь любимого брата. Она в нарушении всех обычаев шла за гробом рядом с наследником престола Петром, что мог себе позволить только мужчина и второй государь. Более того, она так громко рыдала и голосила, что перекрывала вопли целой толпы монахинь-плакальщиц, специально отреженных для этого из московских монастырей. Как умелая и опытная актриса, она привлекла к себе внимание окружающих, которые невольно устремили к ней свои взоры. Царица Наталья Кирилловна не смогла вынести такого унижения, когда она, вдова и государыня, была оттеснена на задний план девкой-царевной. Наталья Кирилловна и Петр, после того, как гроб с царем внесли в собор и поставили в центре храма, Быстро поцеловали находившиеся там мощи, простились с Федором Алексеевичем и ушли в свои палаты. После погребения Софья возвращалась домой, не торопясь, часто останавливалась и обращалась к народу с причитаниями. «Брат наш, царь Федор, нечаянно отошел от света отраву от врагов. Умилосердитесь, добрые люди над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иван наш брат не избран на царство» если мы чем перед вами или боярами провинились, отпустите нас живых в чужую землю к христианским королям». Выходки царевны достигли своей цели, по столице, а затем и по всей стране поползли зловещие слухи, что царя отравили его приближенные и что в ближайшее время могут также отравить царевича Ивана и его сестер, а малолетний Петр избран на царство незаконно. Софье удалось создать впечатление, что династия находится в опасности, и страна вновь оказалась на пороге смуты. Династическая распри сопровождалась семейной ссорой Софьи с мачехой, царицей Натальей Кирилловной, которая произошла в тот же день. Софья и ее сестры были возмущены якобы небрежным отношением Нарышкиной и ее сына, слишком рано ушедших с похорон к умершему родственнику. При этом Софья Алексеевна не захотела даже видеть свою мачеху и ее сына, отправила к ней монахинь, чтобы те передали вдовой царице, что большая часть семьи недовольна поведением Петра и требует объяснений. Также через посредников выразили свое неудовольствие и представители старшего поколения семьи Романовых. Царевной тетки Анна Михайловна и Татьяна Михайловна послали на Рыжкиное поучение, что с братом так поступать не годится и неприлично. Наталья Кирилловна пыталась дипломатично отговориться тем, что дитя, то есть царь Петр Алексеевич, долго не ела. Но присутствующий при этом ее молодой брат Иван Кириллович Нарышкин нагло заявил, кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер, и этим усугубил ситуацию до предела. Подспудное противостояние внутри семьи Романовых превратилось в открытый раздор. Родственники вдовой царицы матери Нарышкиной после избрания Петра на царство стали быстро набирать вес при дворе. Брат Натальи Кирилловны, Афанасий Кириллович Нарышкин, после воцарения Петра получил чин стольника и распоряжался во дворце. Но его торжество оказалось недолгим. 15 мая 1682 года, во время восстания стрельцов, он спрятался под престолом Кремлевской Вознесенской Церкви, но был выдан собственным придворным шутом Карлой и казнен. Больше всех наслаждался неожиданно свалившейся на семью властью старший из братьев царицы Иван Кириллович Нарышкин. Он явился из безвестности после замужества своей сестры в 1674 году и сразу стал стольником и ближним человеком царской семьи. Он женился на одной из самых знатных и богатых невест России княжне Просковье Алексеевне Лыковой. Царь Федор Алексеевич отправил его в ссылку в Рязань, но прослышав о болезни государя, Нарышкин немедленно вернулся в Москву и в день кончины Федора получил от своего племянника, государя-наследника Петра, чин боярина и должность оружничего. При дворе вел себя нагло и высокомерно, считая себя чуть ли не правителем государства. Может быть, Софья Алексеевна и Наталья Кирилловна, обе отличавшиеся умом и обладавшие каким-никаким государственным мышлением, и нашли бы способ погасить семейный конфликт, но в дело постоянно вмешивалась их родня, Милославские и Нарышкины, не желавшие уступать друг другу ни грана власти. И те, и другие пытались заигрывать со стрельцами, постоянно жившими в Москве и представлявшими тогда самую серьезную военную силу в государстве. Нарышкины, благодарные стрельцам за поддержку в выдвижении в государе малолетнего Петра Алексеевича, первоначально пошли им на уступки. По требованию стрельцов из дворца были удалены бывшие личные друзья царя Федора Алексеевича, Иван Максимович Языков с сыном и Михаил Тимофеевич Лихачев, а также их окружение. Они были ненавистны стрельцам, в том числе и из-за того, что пытались навести среди них порядок и ограничить стрелецкую вольницу, возмущавшую остальное население столицы. Затем стрельцы стребовали с Нарышкиных то, чего так и не могли добиться от царя Федора Алексеевича и его окружения, отставки и наказания всех стрелецких полковников. Те, конечно, были виноваты перед своими подчиненными, поскольку по своему поведению не отличались от прочих начальников в служилом мире тогдашней России. Полковники облагали рядовых стрельцов, многие из которых владели собственной торговлей и промыслами, поборами в свою пользу, задерживали жалование, пуская его в рост, заставляли покупать на собственные деньги нарядные кафтаны, которые им полагалось выдавать за счет, посылали работать на себя. Непокорных, как водится, били батагами и переводили на службу в отдаленные провинциальные города. То есть, все было как всегда. Нельзя сказать, что предыдущее правительство было равнодушно к этим безобразиям. Когда к царю Федору с жалобой на начальство обратился целый полк, то полковник Семен Грибоедов по рассмотрении дела был признан виновным и посажен в тюрьму, а затем лишен всех своих чинов, наград и поместьй и сослан в далекую тотьму. Но сами стрельцы сочли это наказание слишком мягким, и от нарышкиных требовали выдачи начальников для расправы. Нарышкины не допустили самосуда, но все же дали слабину и позволили стрельцам участвовать в процедуре наказания полковников. Их вывели на двор перед рейтерским приказом и стали по очереди класть на землю и бить бытогами до тех пор, пока стрельцы не крикнут довольно. Некоторых по требованию публики били по несколько раз. Потом 8 дней продолжался так называемый «провеж». Полковников ежедневно били по 2 часа по ногам, пока они или их родственники не соглашались выплатить те суммы, которые до этого были ими присвоены. В заключении искалеченных людей выслали из Москвы. Уступчивость Нарышкиных сослужила им плохую службу. Стрельцы перестали их уважать, считая, что могут манипулировать новой властью как угодно и вовсе не обязаны ей подчиняться. Стрелецкое воинство бездельничало, толпами ходило по Москве, требовало от малолетнего Петра и его окружения все новых подачек и уступок, грозило боярам и перечило своим вновь назначенным полковникам. Всем этим пытались воспользоваться Милославские. Боярин Иван Михайлович Милославский, а также его друзья и сподвижники братья Толстые и князь Иван Хованский по прозвищу Тараруй стали мутить стрельцов разговорами о слабости молодого царя, вместо которого правят бояре. В столице готовился переворот. Заговорщики при этом совсем не думали о том, что вряд ли им удастся удержать в руках стрелецкую вольницу. Судьба дома Романовых повисла на волоске. 11 мая 1682 года в столицу вернулся из ссылки в Кириллово-Белозерский монастырь Артамон Сергеевич Матвеев. Он был двоюродным дедом царя Петра и мог рассчитывать при нем на самое высокое положение. Матвеева прочили в регенты при малолетнем государе, и многие бояри и служилые чины поспешили к нему с подарками и поздравлениями, и даже стрельцы поднесли ему хлеб-соль, ведь не так давно он был начальником стрелецкого приказа. Артамон Сергеевич был крайне недоволен той обстановкой, какая царила при дворе. Он высказал недовольство действиями своих родственников Нарышкиных и их окружении. Особенно его возмутило то, что что молодые братья царицы Натальи Кирилловны заняли высокие посты в обход более опытных и заслуженных царедворцев. В день воцарения Петра Лев и Афанасий Нарышкины были пожалованы в комнатные стольники, а их старший брат Иван, всего в 23-летнем возрасте, был пожалован высоким чином боярина и окружничего, отчего немедленно обнаглел и стал вести себя совершенно непотребно. Умный и волевой человек Артамон Матвеев, тем не менее не смог навести порядок в Москве и Кремле. Он слишком долго отсутствовал и не имел верного представления о происходящем. Матвеев чересчур жестко повел себя по отношению к стрельцам, которые фактически контролировали улицы столицы. Его публичные высказывания о необходимости затянуть узду и прекратить стрелецкие бесчинства быстро дошли до восставших и сделали Артамона Сергеевича в их глазах врагом номер один. Не удалось Матвееву и одернуть в конец распустившихся и переставших контролировать свои слова и поступки братьев Нарышкиных. Ситуацию в столице взорвало очередное неприглядное происшествие в царском дворце. Что там случилось на самом деле, доподлинно неизвестно, но 14 мая по Москве стала распространяться сплетня чудовищного по тем временам содержания. Якобы Иван Кириллович Нарышкин примерял на себя царские одежды и венец, говоря при этом что он идет ему больше всех и садился на царский трон. Была ли это неумно заявленные претензии на власть при малолетнем племяннике или просто глупая шутка распоясавшегося в семейном кругу молодого боярина, никто не рассуждал. В любом случае, такое обращение с царскими регалиями было неуместно и преступно. Заступиться за символы государственной власти решились вдова царя Федора, юной царицы Марфа Матвевна, царевна Софья и царевич Иван Алексеевич. В ответ последовали оскорбления в их адрес. Иван как мужчина вступился за честь сестры и невестки, чем вызвал ярость со стороны обидчика. Нарышкин бросился на своего тезку и стал его душить. Вероятно, крепкому и сильному боярину не составило бы особого труда справиться с хилым и больным царевичем и дело могло бы кончиться смертоубийством в царской семье. Но Софья и Марфа Матвевна стали громко звать на помощь. Прибежала дворцовая стража и вырвала задыхающуюся жертву из рук Ивана Нарышкина. Рассказ об этой драке в царской семье взволновал народ из стрельцов. Вероятно, эта безобразная история вышла из стен Кремлевского дворца по чьей-то воле и умыслу. Мнение жителей столицы с ее помощью было подготовлено к дальнейшему развертыванию событий. На следующий день, 15 мая, бояре собрались на совет при малолетнем царе Петре Алексеевиче, а на улице перед Кремлем собралась большая толпа, состоявшая преимущественно из стрельцов. Вдруг кто-то выкрикнул: Иван Нарышкин задушил царевича Ивана Алексеевича и люди заволновались. Историк Николай Костомаров писал, что день для подобной провокации был выбран, вероятно, намеренно, так как 15 мая отмечалась память царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного, по одной из версий его жития, убитого злодеями, подосланными Борисом Годуновым, желавшим стать царем после смерти своего зятя и старшего брата царевича, государя Федора Ивановича. Напомним, что переход царской власти от Рюриковичей, чей род пресекся по мужской линии, избранным царям Годуновым стал одной из причин смуты первой гражданской войны в России в начале 17 века. Конечно, живых свидетелей того времени уже почти не осталось, но многие знали о нем по рассказам отцов и дедов и страшились повторения трагических событий тех лет, которые едва не привели к утрате государственной самостоятельности и стоили жизни половине населения центральной части страны. В центре Москвы поднялась тревога, во многих церквях зазвонили набатные колокола, а толпа стрельцов, стоявшая у кремлевских ворот, с барабанным боем, развернутыми знаменами и обнаженным оружием ринулась вперед. Ворота были широко открыты, так как в них еще недавно въезжали боярские кареты и воски, затворить быстро тяжелые створки не было никакой возможности. Первая волна гнева обрушилась на ни в чем не повинных боярских кучеров, большинство из которых было убито на месте, и лошадей, которым перерубили ноги. Выскочившие из царской палаты бояре были в панике. Некоторые, воспользовавшись общей неразберихой, успели выскочить из Кремля и улепетывали домой пешком, но большинству пришлось искать убежище в личных покоях цариц и царевен. Озверевшие от гнева и злобы толпа разогретые спиртными напитками, изрыгала проклятие и требовала выдать губителей царских Нарышкиных, угрожая в противном случае убить всех без разбора. Над всей царской семьей нависла прямая угроза гибели. Надо было что-то предпринимать. В дело вмешались Артамон Матвеев и патриарх. Они решили, что разбушевавшимся стрельцам надо показать обоих царевичей. Царица Наталья Кирилловна взяла за руки Ивана и Петра и вывела их на крыльцо дворца. Но стрельцы, которые к тому времени уже успели сами себя убедить в гибели царевича Ивана, отказывались верить собственным глазам. Они обратились к нему с дерзким вопросом, точно ли ты прямой царевич Иван Алексеевич? И хотя ответ Ивана, что он жив, никто не думал его изводить, ни на кого не имеет злобы и ни на кого не жалуется, показался стрельцам вполне убедительным, остановиться они уже не могли и не хотели раздались требования, чтобы Петр отдал корону своему старшему брату, чтобы стрельцам выдали Нарышкиных на растерзание, чтобы царица Наталья шла в монастырь. После этого толпа, не обращая внимания на увещевание патриарха, вломилась на крыльцо и на глазах царской семьи убила бояр Юрия Долгорукова и Артамона Матвеева. Царицы и царевичи в ужасе бежали в грановитую палату.